2.1. Абсолютное ничто Название «абсолютное ничто» является не случайным. Если для каждого уровня реальности, вплоть до первичного торсионного поля, можно написать, выражаясь научно-содержательное уравнение, то есть те, которые можно решать, получая возможность описать свойства материи и вещества на каждом из этих уровней, то оказывается, современная физика и современная математика в теории физического вакуума описывает седьмой уровень уравнениями, которые имеют вид пары тождеств – 0 равен нулю и 0 равен нулю. Первое тождество касается закона сохранения энергии, второе – количество движения. Научно точно нужно было бы сказать энергии импульса и четырехмерного импульса. Данная неопределенность. не позволяет сделать никаких определенных выводов относительно того, какими свойствами обладает этот материальный уровень. Элементы некоторых конкретных понятий на седьмом уровне появляются в момент представления абсолютного ничто как безграничного упорядоченного многообразия. Точки такого многообразия пронумерованы с заданной геометрией, соответствующей геометрии абсолютного параллелизма со структурными уравнениями картана следующего вида шипов теория физического вакуума, теория эксперименты и технологии. Далее приводится уравнение. Тождество описывают безграничное четырехмерное пустое пространство с псевдоэвклидовой геометрией, кручение и кривизна которого равны нулю. Пустое, но пронумерованное пространство предполагает существование первичного сознания, способного осознать абсолютное ничто и сделать его упорядоченным. Возможно, на этом уровне реальности решающее значение играет первичное сознание, выступающее в роли активного начала Бога и не поддающееся аналитическому описанию. Для всех остальных уровней – С первого по шестой можно строить логически непротиворечивую картину, анализируя эти уровни реальности или формы существования материи как сверху вниз, так и снизу вверх. Мы будем двигаться сверху вниз. Итак, абсолютное ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены структуры и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо некое активное воздействие, или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень. Их роль состоит в осознанной реализации В эзотерике сказали бы «в воплощении» тех планов и возможностей, которые в абсолютном ничто потенциально существуют. В зависимости от того, на основании каких доктрин или учений сформировано отношение к иерархии реальности, каждый может называть этот уровень абсолютного ничто в соответствии со своими представлениями. Гегель назвал бы этот уровень реальности «абсолют». Христианин сказал бы, что это есть «бог». В соответствии с терминами Теософии это пролая или акаша, и все были бы правы, поскольку это разные названия того, что соответствует этому уровню реальности. Во всяком случае, выбор названия – это предмет отдельной лекции, и в этот вопрос мы углубляться не будем. Если учесть, что физический вакуум – это гораздо более грубая материя, стоящая на два уровня ниже абсолютного ничто, и даже он представляет собой материю, которая заполняет все пространство Вселенной, то тогда материя седьмого уровня, тем более, заполняет все это пространство. Можно утверждать, что это сверхсознание, которое, выражаясь языком физики, как поле или матрица, не локализовано ни в одной из точек этой Вселенной. Нельзя сказать, что абсолютное ничто находится в некой, определенные ограниченные области нашей галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду. В одной из московских газет, осуществляющих выборку из публикаций западной прессы об аномальных явлениях, в одном из прошлогодних выпусков была запущена информация о том, что американский космический телескоп «Хаббл», который находится на орбите Земли, получил изображение «жилища Бога». Был приведен снимок, где на фоне звездного неба в некоем тумане был виден висящий в пространстве замок, обиталище Бога. Большей вульгаризации придумать невозможно.